Глава 24. Отборочные игры. Как обычно в последнее время с утра, зарядка-разминка, 3 километра по лесу, полоса препятствий на скорость, для чего бегаю сам, имея 10 из 10 силы и выносливости в основном теле и довеском боевую форму, воспитываю силу воли. С утра так хочется поспать под теплым одеялом, послав все физические нагрузки лесом. Расхолаживаться рано, будущее довольно мрачно, я имею в виду не мое, а вообще земли. Как бы в скором времени не пришлось бегать по лесам и днем и ночью, спасаясь от обезьян, пауков и прочей гадости. Заодно своим примером не даю отлынивать Павлу, которому еще можно простыми физическими упражнениями повысить силу, выносливость, а может быть и ловкость. Сложно, так как у него эти характеристики на восьмерке из десяти, но попытаться стоит. Восприятие пробуем тренировать на стрельбище, путем выполнения различных заданий на скорость отстрела и штурма зданий, где террористы удерживают заложников. Террористов уничтожить, заложники должны остаться в живых. С каждым разом задачи усложняются, дается чуть меньше времени на действия Выступаем в роли первопроходцев. Если получится таким способом развить восприятие, это послужит всем будущим игрокам нашей планеты. Сегодня вместе с нами бежит ИК. Харе отъедаться и спать. Балаклаву на голову. Перчатки и так на руках от холода. Погнали. От нас его отличает только малый рост. Вопросов не боюсь. Тут не принято назойливо интересоваться чужими делами. Смотреть, конечно, смотрят. Ну и пусть. В понедельник прибывает группа кандидатов в экспедиционную группу. И если мы останемся на этой базе, тайну вряд ли удастся сохранить. Я точно заботиться не хочу. Уж ежели президент вскоре собирается вывести игроков в свет. Позавтракали, позвонил Владимир, инженер из гаража ФСО, по поводу баги. Начал мне что-то втолковывать про возможные варианты двигателей, трансмиссии и подвески. Я его прервал, спросив, сколько надо денег на тот вариант, что он считает лучшим. «Да, полностью вам доверяю. Я исключительно водитель, ни разу не механик. Все, сумму понял». Или сам завезу, или передам через кого-нибудь. Поработали холодным оружием. Только теперь прибыл обещанный курьер. Не особо торопился в воскресенье с утра. Слушай, есть работа по твоему прямому профилю. Пакет с подарком в Москву отвезти. Не отказывай, пожалуйста. Хорошо, через две минуты будет готово. Созвон с Володей, уточняю его адрес. Скоро привезут. Распотрошили коробку шоколадных конфет. Уложили внутрь четыре пачки. Мотнули скотчем, засунули в пакет, вручили курьеру. Денег за доставку брать не захотел. Сучил ему универсальную валюту, бутылку хорошего шампанского. Новый год почти на носу, через полтора месяца. Наконец, принялись за чтение отчетов других игроков все втроем. Вдруг Ка что-то дельное подскажет из гоблинского опыта. Так, оказывается, в сердцах гоблинов есть кристаллы маны. Тем крупнее, чем выше уровень убитого. Человек может потреблять их, высасывая ману. У меня в личной комнате, в комоде, горка похожих лежит. Еще думал, откуда берутся и что с ними делать. Постоянные большие траты маны, желательно без достижения истощения, хорошо развивали внутреннее хранилище. При должном усердии даже поднималась мудрость. Залезаю в меню К. Ты смотри, точно. У него сейчас запас 241 из 1307. Недавно сливал на мое лечение. Но максимум-то выше тысячи трехсот. Ясно. До следующего предела пробую прокачаться так. Паш, врубай биолокацию. Следи за уровнем маны. До нуля не доводи. Так читать неудобно. Пожаловался он через полминуты. Терпи, казак. Ты игрок. Возможно, заодно прокачаются интеллект и восприятие. Далее, если в кучу костей положить несколько кристаллов маны, через некоторое время восстанет костяной ужас. Угу. А без кристаллов трупы встают умертвиями. И что выгоднее, упокоить три умертвия или одного костяного ужаса? При убийстве дэшкой 6 на 3 равно 18, а у ужаса первого уровня выходит 36. Двойная выгода в ОС при потере времени, а если выращивать ужасов покрупнее, возьму на заметку. Добрались до богов, дают незначительные бонусы к выносливости, к силе и тому подобное. Обязанностей не навязывают. Агитируют вступать в свою веру, обязательно принося осколки алтаря. Краткое обобщение мнения русских игроков. Гера добрая и красивая. Женщины. Клевые сиськи. Мужики. Инти. Показался слабаком. Его ж убили на Саре. Но в его фракции есть супер игрок. Один из лидеров Альянса. Василий. Кецаль Коатль. Жестокий, жесткий. Призывает игроков переезжать в США. Шива. Синекожий и непонятный. Сет. Полный придурок. Гуань Юй. Китайский хитрожоп. Один. Вроде неплохой. Признался, что боги тоже из бывших людей. Смотрю, кого выбрали наши игроки. Бабы почти поголовно Геру. К ним примкнул один мужчина. Из-за Гуань Юй. Двое. Инти. Двое. Шива. Один определившиеся безбожники – трое. Один – четверо. Сет – ноль. Определился с тем, в чей портал пойду. Прямо на следующей миссии – оттягивать бессмысленно. Убили на чтении небольшое дополнение по костяным ужасам и тактике и их охоты время до ужина. Великих откровений в отчете не было. Но информация о том, что американцы и китайцы скупают карты по 100-150 тысяч долларов за штуку, несколько удивила. Пишу на американский адрес письмецо от имени потрошителя. Мол, не желаете прикупить картишки? Есть несколько штук. Китайцам написал прямо в их МИД, начав на ломаном английском из яндекс переводчика А предложение о продаже карт сделал транслитом системного. Почем возьмете? Кандидаты прибыли. Подполковник повел знакомиться. Я его предупредил, что отбирать намерен жестко. Причем в том плане, что защитники слабых вылетят обязательно. — Работать с ними тебе, полная свобода, — ответил Ищенко. — Равняйсь! — скомандовал при нашем с подполковником приближении капитан. — Товарищ подполковник, личный состав сводной группы построен. Докладывал капитан Вольнов. Разрешите встать в строй? — Разрешаю. Смирно! Вольно! — скомандовал подполковник, предоставив слово мне и удалившись, дабы не смущать кандидатов своими погонами. — Здорово, бойцы! — начал я. «Дабы сразу убрать все недоразумения, говорю открытым текстом. Я не военный. Званий не имею. Но при этом согласившимся на службу в новом подразделении придется беспрекословно подчиняться моим приказам. И чуть позднее я покажу, почему. Несогласный шаг вперед. Направо. Шагом марш к подполу». Строй не шелохнулся. То ли не поняли мой посыл, то ли не верят, что можно так просто уйти. «Вы меня слышали?» — уточняю у них. «Кто не согласен, свободен». «Мы сюда не для этого ехали!» — ответил за всех капитан. Вольнов, кажется. «Ясно. Тогда сейчас по одному, по сигналу сержанта, проходите туда. Указываю на дверь нашего надувного манежа. Капитан, думаю, вы первый?» «Есть!» Проходим с ним внутрь. На входе тщательно обстукивая обувь от снега и снимая куртки. Иду впереди. Материализую в руке в дубину. Разворот. Без использования ускорения имитирую удар сверху. Капитан на секунду в ступоре, затем плавным движением заваливается на бок. Кувырок скакивает в трех метрах от меня, принимая боевую стойку. Реакция есть, возможно, выживешь, радуя его выводами. «Я ожидал некоего подвоха», — отзывается капитан. Прячу дубину в карте. Зрачки у стоящего напротив несколько расширяются. Удивлен, но вида не показывает. «Если не сбежишь, ты самый вероятный кандидат на должность моего зама» поэтому давай сразу объясню. Почему ты не подумаешь оспаривать мои приказы? Каким образом? Для начала спарринг. Серьезно? Серьезней не бывает. Начали. Шустрый, для обычных людей. Кажется, у него сотрясение. Попался на встречном движении, хотел ударить меня первым. Приходится подлечить его праной, иначе дня три от него никакого позитивного отклика. Продолжим или достаточно? «Достаточно! Я понял, что в рукопашке вы сильнее!» «Не только в рукопашке. У меня есть несколько других фокусов. В ускорении метаюсь к нему, сбиваю с ног, заворачиваю руку за спину, колено на шее, выхожу из ускорения, отпускаю, помогаю подняться. «А ведь я был готов. Вы специально говорили про фокусы?» «Да, специально.» «Надеюсь, другие фокусы не такие болезненные?» «Нет, но не менее смертельные». Из «Ц» кольца материализую рша упираясь ему в лоб. Он перестает дышать. «Спокойно, капитан. Я просто показываю фокусы. Делаю три шага назад». «Абзац! Как?» Все вопросы только после согласия на работу. «И в чем заключается работа?» «Об этом расскажу позже. Сразу всем. Сбегать не намерен?» «Нет!» Из семнадцати кандидатов мне не понравилась реакция троих. Двое решили уйти сами. Спарринг провел еще с двумя, с одним в качестве воспитательной меры, после чего он направился на выход. Второй слишком поверил в свое кунг но поражение принял достойно. Остальные трезво оценили свои силы, вид моих перекачанных мышц и наливающийся краской синяк на лице капитана. Его надо залечить. Первый этап моего отбора вы прошли, теперь поговорим. Мне нет никакого смысла что-либо скрывать от вас. Требуется абсолютно добровольное желание и понимание того, во что вы можете вляпаться. Земля попала в нехорошую штуку, называется системой. Если кто-то из вас играл в rpg игры в общих чертах понимаете, с одним немаловажным отличием. В нашей игре люди частенько умирают, прям как на войне. Молчат, внимают. Хорошо, продолжаю. Есть игроки, которых случайным образом выбирает сама система. Им доступны многие умения «Зайчики системы», которые добываются... Обвожу взглядом небольшую аудиторию. Убийством мобов и других игроков! Младлей, по-видимому, поигрывает. Правильно. Но не просто убийством, а убийством системным оружием, которое является только холодным. Помимо игроков есть обычные люди и существа, а есть так называемые юниты функционал которых несколько ограничен относительно игроков. И вот здесь главный вопрос, по которому я жду вашего личного решения. Хотите ли вы стать юнитом, затем вступить в мою дружину, либо воодушевившись моими словами, покидаете данный проект и неизвестное никому время ждете приглашения в игру, чтобы самому стать игроком. На настоящее время игроков вряд ли больше 5000 на всю землю, так что можете арифметически прикинуть шансы. к тому же, «У меня всего шесть билетов, так что все из вас юнитами не станут, если только чуть позднее». «Разрешите вопрос, товарищ...» Замялся тот же Младлей, не зная, как обратиться. «Обращаться, наверное, лучше по Нику, Леший. Что за вопрос?» «Вы сказали, люди и существа. В игре есть кто-то другой?» «Интеллект вкачал?» — прикольнулся я. «Да». Младший лейтенант Суворин Андрей Викторович, мой полный тезка, стал первым, кто изъявил желание получить статус юнита. Торопиться я не стал. Сначала определиться, кто желает, потом выбирать. Далее. В чем будет заключаться работа? Помогать мне добывать очки системы для прокачки уровней и умений. Юниты попадают на миссию только вместе со мной. Земное огнестрельное оружие может дать нам весомые преимущества в мире меча и магии. Да, в системе магия тоже присутствует, и она очень разнообразна. Юнитон доступна? Суворин, кто бы сомневался. Доступна. Теперь перейду к опасностям. Вас могут убить, это первое. И это не что-то гипотетически далекое, а очень реальное. Прилетела стрела, и ага. Шибанули молнией, рубанули мечом, проткнули копьем и так далее и тому подобное. к примеру Из 7 тысяч игроков с последней миссии вернулось меньше половины. Это плохая новость, а хорошая состоит в том, что система набирает игроков хаотично. В их число попали многие из тех, кто на Земле никогда бы не воевал. То есть, при должном уровне подготовки, наличии огнестрельного оружия и слаженной команды, где все друг за друга, шансы вырастают неимоверно. Вторая опасность в том, что если убьют меня, вы вполне можете застрять на другой планете где живут не люди, эвакуации, скорее всего, не будет. Обращаю ваше внимание, я ничего не скрываю, опасностей много, но много и возможностей усилить тело, овладеть различной магией, продлить жизнь себе и родным, вылечить любого человека практически от любой болезни, наконец, заработать. Перехожу к последнему пункту. Чтобы достичь всего вышеперечисленного, нужны очки системы, которые добываются убийством. Так вот, чистоплю и мне не нужны. Добивать раненого врага – это правильно. Убить беззащитного – тоже правильно. Убить гражданского – опять правильно. Кто думает по-другому, быстро становятся жертвами тех, кто думает правильно. Так как правильно думающие обрели силу и магию. После чего прошлись по тем, кто думает неправильно, не заметив букашек под ногами. Если вы готовы думать и действовать правильно, это ко мне. Чистоплюясь защитники слабых, на выход. Вы все равно никого не защитите, у вас не будет сил. Хоть и говорят, пиндеть не мешки ворочить устал неимоверно. У кандидатов затем пошли вопросы, на некоторые из которых пришлось отвечать вызванному подполковнику. Выслуга, боевые, премии, страховка. Принятие в пионеры, то есть в юниты, плавно перенеслось на следующий день. Предпочел дать кандидатам время на обдумывание столь сложного в моральном плане вопроса. Я же весь остаток понедельника рылся в интернете, обзванивая и заказывая все то, что наметил по плану. «В Москву за ними не поеду, доставляйте на адрес поблизости, там заберу». Из двенадцати согласилась восемь. Четверых не устроила нарисованная мною картина и особенно полная зависимость от меня но именно этого осознанного выбора я добивался от кандидатов и того статус юнитов посвящены первый вольнов игорь николаевич капитан мой заместитель штурмовик и азы саперского дела второй котов анатолий сергеевич старший лейтенант заместитель заместителя штурмовик третий булкин сергей петрович старший лейтенант сапер четвертый Григоренко Петр Анастасович, лейтенант, пулеметчик «Корт». Пятый. Бураков Виктор Павлович, лейтенант, гранатометчик. Шестой. Суворин Андрей Викторович, младший лейтенант, связист, оператор дронов. В запасе снайпер Глебов Владислав Николаевич и пулеметчик Пирогов Николай Игоревич. Шесть юнитов бойцов плюс трое нас. Солидно. Добавить еще двоих. Да сработаться – просто загляденье, самодостаточное отделение. Сворина взял вперед двух других только из-за управления дронами. Если миссии, как в прошлый раз, будут проходить в холодном климате, мой мух в подобных условиях требуемую разведку обеспечить не в состоянии.